Глава 70. Великий маршал Азур Что-то происходит с сородичем. Я согласен, что это правда, но разлад между сияющими рыцарями ни при чем. Наше восприятие собственного достоинства. Отдельная проблема. Из ящичка 1-1. Третий циркон В казармах стенной стражи пахло, как дома. Не как в доме отца Калдина там пахло антисептиком и цветами, которые его мать давила, чтобы сделать воздух приятнее. В его истинном доме кожа, рагу в котле, толпа мужчин, масло для полировки оружия. На стенах висели белые и голубые сферы. Помещение оказалось достаточно большим, чтобы в нем разместились два взвода. Нашивки на плечах подтвердили, что так и есть». В общей комнате поставили множество столов, несколько оружейников трудились в углу, шили безрукавки и униформу. Иные же точили оружие, звук был ритмичный, успокаивающий. Звуки и запахи армии, где все шло как надо. рагу судя по запаху, и в подметке не годилось стрипне камня. Повар-рогаед избаловал Каладина. И все же, когда один из стражников пошел за миской для гостя, Он невольно улыбнулся, сел на длинную деревянную скамью возле суетливого маленького ревнителя, который рисовал для солдата охранные глифы на кусочках ткани. Каладину сразу же понравилось это место и то, как солдаты хвалили великого маршала Азура. Возможно, он и был заурядным офицером, который в хаосе бунтов внезапно оказался командующим. Это лишь делало его еще более авторитетным. «Азур» обеспечил безопасность стены, выдворил паршунов из города и занялся обороной Холлинора. Сил металась вокруг стропил, пока солдаты выкрикивали вопросы о новичке. «Лейтенант, который нашел Каладина, его звали Норамин, но все называли его Норо, с готовностью отвечал. Каладин был дезертиром, у него клеймо «Шаш» уродливое, видели бы вы, на Садеса» и на светлоглазом так то остальные в казарме сочли это любопытным но не тревожным кое кто даже поприветствовал его радостным возгласом вот буря каладин не мог себе представить чтобы какое нибудь подразделение в армии далинора так благодушно приняло дезертира тем более опасного поразмыслив об этом каладин вдруг увидел то что сперва ускользнуло от него мужчины точили клинки в которых были щербины. Оружейники чинили кожу, рассеченную копьями в бою. За многими столами бросались в глаза пустые места, рядом с которыми стояли кружки. Они несли потери, пока не огромные, раз солдаты еще могут смеяться, но в буря свидетельница в комнате царило напряжение. — Итак, — сказал Норо, — клеймо «Шаш». Все расселись, и коротышка с волосатыми руками Поставил перед Каладином миску с густой похлебкой и лепешкой. Стандартный рацион, с тушеным талью и мясом нарезанным кубиками. Все духозаклятое, конечно, и без вкуса, но зато сытно и питательно. Я повздорил, пояснил Каладин с великим лордом Амарамом. Счел, что он без необходимости убил кое-кого из моих людей. Он со мной не согласился. Амарам. — изумленно воскликнул один из мужчин. «Ты целишься высоко, друг!» «Я знаю Амарама!» — вставил солдат с волосатыми руками. «Я выполнял для него секретные задания, когда был шпионом». Халадин изумленно уставился на него. «Лучше игнорировать бороду», — посоветовал лейтенант Нора. «Мы все так и делаем». «Борода на самом деле не был бородатым. Может, волосатых рук хватало?» Он ткнул Каладина локтем в бок. Это хорошая история. Когда-нибудь расскажу. Нельзя просто так взять и заклеймить светлоглазого, сделав его рабом, заметил лейтенант Норо. Для такого нужно разрешение великого князя. Ты что-то не договариваешь. Ага. Не стал спорить Каладин, и продолжил есть похлебку. Ух ты! протянул высокий солдат, другой член отряда. Загадка! Нора улыбнулся и махнул в сторону комнаты. «Ну и что ты думаешь?» «Ты обещал, что не станешь вербовать меня насильно», — напомнил Каладин, не переставая жевать. «Я не вербую, но в этом городе ты не найдешь другого места, где так хорошо кормят». «А откуда вы берете еду?» — спросил Каладин, отправляя в рот еще ложку похлебки. заклинателя использовать нельзя?» «Явятся крикуны». Складские запасы. Удивлен, что никто из великих лордов не попытался их присвоить. Какой проницательный!» Нора улыбнулся. В нем было нечто обезоруживающее. «Это секрет стражи. Но здесь у нас всегда булькает похлебка и печется хлеб». «По моему рецепту», — встрял Борода. «Ой, да ладно!» — махнул рукой Высокий. «Ты теперь еще и повар!» «Шеф-повар, чтоб ты знал!» «Я выведал рецепт этих лепешек у мистика на вершине горы. Но самое интересное заключается в том, как я туда попал». «Ясное дело, ты там приземлился», — перебил высокий солдат. «После того, как кто-то из предыдущего отряда дал тебе пинка». Мужчины рассмеялись. Здесь, на этой длинной скамье, было тепло. В углу ровно горел хорошо растопленный очаг. Тепло и дружелюбно. Пока Каладин ел... Они оставили его в покое, болтая между собой. «Нора! Этот человек походил не на солдата, а скорее на свойского торговца, который пытается продать тебе серьги для любимой». Он явно на что-то намекал Каладину. Говорил о том, как хорошо здесь кормят, как прекрасно быть частью отряда, о теплых постелях, о том, что стоять в дозоре придется не слишком уж часто, обыгрев карты, пока за стеной воет буря». Каладин взял себе еще миску похлебки и, усаживаясь на прежнее место, внезапно кое-что осознал с изумлением. Вот буря. Они же все светлоглазые. Все до единого в помещении, от повара до оружейников и солдат, занятых мытьем посуды. В такой компании у каждого были дополнительные обязанности, вроде ухода за оружием или полевой хирургии. Каладин не обратил внимания на их глаза. Здесь все казалось таким естественным и уютным, что муставик решил все солдаты темноглазые, как и он сам. Он знал, что большинство светлоглазых солдат не занимают высокие офицерские посты. Его убеждали, что они обычные люди, повторяли это снова и снова. Каким-то образом, сидя в этой комнате, он наконец-то осознал, что так оно и есть. «Итак, Кэлл». — проговорил лейтенант Нора. — Что ты думаешь? Может, завербуешься снова? Дашь армии еще шанс? — А ты не боишься, что я дезертирую? — спросил Каладин. — Или хуже. Вдруг я не владею собой. Может, я опасный? — Нехватка людей опаснее, — проворчал Борода. — Убивать умеешь? Нам этого достаточно. Каладин кивнул. — Расскажите мне о вашем командующем. «Это важная часть любого войска. Я же только что попал в город. Кто он такой?» «Этот великий маршал Азур». «Можешь сам с ним повстречаться», — бросил Борода. «Он делает обход каждый вечер после ужина, проверяет казармы». «Э, ну да», — подтвердил Нора. Каладин внимательно посмотрел на него. Лейтенант явно что-то скрывал. «Великий маршал», — быстро продолжил Нора, — «Просто невероятный человек!» «Мы потеряли бывшего командира во время бунтов, и Азур возглавил отряд, который удержал стену, когда культ мгновений попытался в хаосе захватить городские ворота». «Он сражался, как приносящий пустоту», добавил другой член отряда. «Я там был. Нас почти одолели, и тут появился Азур с сияющим осколочным клинком. Он сплотил наши ряды, Вдохновил даже раненых продолжить битву. Буря-свидетельница. Было такое чувство, что у нас за спиной Спрэн, который поддерживает и помогает нам сражаться. Каладин прищурился. «Да что ты говоришь?» Доедая похлебку, он вытянул из них еще кое-что. Азура они лишь хвалили, хотя, по рассказам, у него не имелось каких-то других причудливых способностей, какие Каладин мог бы распознать. Азур был осколочником, возможно, чужаком, которого стража раньше не знала. Но после гибели их командира и исчезновения лорда-покровителя во дворце, Азур стал главным. Было что-то еще, о чем-то они умолчали. Каладин набрал себе третью миску похлебки, большей частью, чтобы протянуть время и выяснить, действительно ли великий маршал заглянет в казарму. Вскоре от двери донесся шум и солдаты вскочили. Каладин последовал их примеру и повернулся. Вошел старший офицер в блестящей кольчуге и ярком камзоле в сопровождении адъютантов, и его появление вызвало череду приветствий. Плащ великого маршала был лазурный, более светлого оттенка, чем традиционный халиновский синий. На шее лежал кольчужный капюшон, а в руке он нес шлем. «Впрочем, не он, а она!» Каладин изумленно моргнул и услышал, как наверху ахнуло сил. Великий маршал была среднего роста по меркам алитийских женщин, может, чуть ниже. Ее прямые черные волосы достигали середины подбородка, глаза у нее были оранжевые, и она носила поясной меч с серебристым корзинчатым эфесом. Это было оружие не неалитийского образца. Может, упомянутый ранее осколочный клинок? В мечей впрямь ощущалось что-то потустороннее, но зачем носить его на поясе, не отпуская? Воительница была поджарой и мрачной. Ее лицо украшала парочка серьезных шрамов. Перчатки она носила на обеих руках. — Великий маршал — женщина? — прошипел Каладин. — Мы не раскрываем секреты маршала, — буркнул борода. — Секреты? Это же шквал, побери, очевидно! «Мы не раскрываем секреты маршала», — повторил Борода, и остальные закивали. «И ты молчи, ладно?» «Молчать? о таком?» «Вот буря. Подобные вещи в воренском обществе попросту не случались, в отличие от балаты и преданий. Он побывал в трех армиях и нигде не видел женщин с оружием. Даже алитийские разведчицы носили только ножи. Каладин не удивился бы бунту, задумай он вооружить лин и остальных, хотя сияющие, ясный шалан уже предоставили прецедент. Азур сказала мужчинам, что они могут сесть. Один предложил ей миску похлебки, и она приняла. Мужчины повеселели после того, как женщина попробовала и похвалила повара. Азур вручила миску одному из адъютантов, И все пошло своим чередом. Солдаты болтали, работали, ели. Великий маршал разговаривал с офицерами. Сперва с командиром взвода, то есть капитаном, потом с другими лейтенантами. Возле их стола она устремила на Каладина проницательный взгляд. — Кто наш новобранец, лейтенант Нора? — Это Келл, сэр, — ответил тот. — Бродил по улице, там его и нашли. Дезертир с клеймом «Шаш». На светлоглазом? Клянусь, бурей парень, кого ты убил. Сэр меня заклемил не тот, кого я убил. Это сделал тот, кому я спас жизнь. Похоже на заученное объяснение, солдат. Это оно и есть. Калодин решил, что у Шаната попытается выведать больше сведений, но Азур просто хмыкнула. Он не мог понять, сколько ей лет, хотя из-за шрамов воительница наверняка выглядела старше, чем была на самом деле. «Присоединишься?» — спросила она. «У нас есть еда». «По правде говоря, сэр, я не знаю. С одной стороны, не верится, что всем наплевать на мое прошлое. С другой стороны, вы явно в отчаянии. И это также заставляет меня колебаться». Она повернулась к лейтенанту Нора. «Ты ему не показал?» «Нет, сэр. Мы только и успели, что накормить его похлебкой». «Тогда я это сделаю». «Идем, Кэлл». То, что ему хотели показать, находилось на вершине стены, куда они и поднялись по закрытой каменной лестнице. Каладин хотел больше узнать о предполагаемом секрете. Почему все молчат о том, что Азур — женщина? Но когда он об этом спросил, лейтенант Нора быстро покачал головой и жестом попросил молчать. Вскоре они собрались на вершине укреплений. Холлинарская стена была мощным оборонительным сооружением — местами высотой более 60 футов, с галереей для солдат наверху 10 футов шириной. Стена окружала весь город. Ее действительно построили поверх наружных ветра лезвий, она прилегала к ним, словно перевернутая корона, чьи зубцы соответствовали расщелинам между скалами. Стена прерывалась сторожевыми башнями каждые 300 футов или около того. Эти сооружения... Были достаточно большими, чтобы в них разместились отряды, возможно, целые взводы дозорных. Судя по клейму, бросила Азур Каладину, ты был в одной из армий, которые набирают рекрутов на севере. Присоединился, чтобы сражаться на расколотых равнинах, верно? Но Садеас использовал эту армию, чтобы она поставляла ему ветеранов, и вдобавок, возможно, время от времени захватывала землю соперничающих великих князей. В итоге ты сражался с другими олети перепуганными фермерскими батраками. не отправился мстить за короля. Что-то в этом духе? — Что-то в этом духе, — признался Каладин. — Провалиться мне в преисподнюю, если я буду обвинять того, кто от такого дезертировал, — сказала Азур. — Солдат, я не держу на тебя зла. — А как же клеймо? Азур указала на север. Наконец-то наступила ночь, и Каладин увидел вдали свечение. Они возвращаются после каждой бури, — негромко произнесла Азур, — и разбивают лагерь, оставляя там часть войска. В военном смысле это разумно. Мы не можем получать припасы и не знаем, когда они нападут. Это ночные кошмары. Настоящая армия приносящих пустоту. Окажись на их месте армия Олети, горожанам особо не о чем было бы беспокоиться. Конечно, на стене будут потери. Но ни один претендент на корону Олеткара не сожжет и не разграбит столицу. Но это не Олети. Это чудовище. В лучшем случае они обратят все население в рабов. В худшем. Она не стала договаривать и посмотрела на него. «Твое клеймо меня радует. Оно говорит, что ты опасный. А у нас тут на стене жесткие ограничения». «Мы не можем насильно вербовать всех пригодных. Мне нужны настоящие солдаты, люди, которые знают, что они делают». «Так я поэтому здесь?» — спросил Каладин. «Что я должен увидеть?» «Я хочу, чтобы ты подумал», — объяснила Азур. «Я твержу людям, наша стенная стража — это искупление. Если ты решишь сражаться тут, всем будет наплевать, что ты делал раньше». Все знают, если мы падем, не будет ни города, ни государства. Ничто не имеет значения, кроме как удержать эту стену, когда начнется штурм. Можешь спрятаться в городе и молиться, чтобы мы оказались достаточно сильны без тебя. Но если не получится, ты будешь всего лишь еще одним трупом. Здесь ты можешь сражаться. Здесь у тебя есть шанс. Мы не будем на тебя давить. Сегодня можешь уйти. Приляка подумай о том, что надвигается. Вообрази ночь, когда здесь наверху другие будут умирать за тебя, истекая кровью. Подумай о том, каким бессильным ты окажешься, если монстры прорвутся. А завтра, когда ты вернешься, мы тебя достанем нашивку стенной стражи. Это была мощная речь. Каладин посмотрел на сил которая приземлилась на его плечо, а потом перевел взгляд на огни на горизонте. «И ты там, Сах, тебя и остальных тоже сюда привели. А что с маленькой дочкой Саха, которая собирала цветы и держала в руках игральные карты, словно драгоценную игрушку? Там ли Хен, паршунья, которая потребовала, чтобы Каладину сохранили свободу, хотя сердилась на него все время, пока они странствовали. Ради всех ветров. Лучше бы их не втягивали в этот бардак. Он вместе с остальными спустился обратно по лестнице, гремя по ступенькам. После этого Нора и прочие члены отряда попрощались с ним, так весело, словно не сомневались, что он вернется. Наверное, так оно и будет. Хотя не по тем причинам, которые они предполагали. Каладин вернулся в особняк и заставил себя побеседовать с охранниками в палатке для светлоглазых, но ничего не узнал, а его клейма заставили их немного понервничать. Когда наконец-то появились Адалин и и их иллюзии оказались на месте. Так что же пошло не так с ним? Сфера, которую ему дала шалан, осталась заряженной. Каладин разыскал Дрехи и Скара, и они вместе с Королем и Адалином. Отправились домой. Капитан, что такое задумчивый? Спросил элакар Сдается мне, сказал Каладин, сузив глаза, я отыскал для нас еще одного сияющего.